глава сорок майя колотила в дверь обоими кулаками я ревел призывая дина паук несся галопом я разглядел подобие человеческого черепа на месте головы монстра казалось он нааеван поверх обычной паучьей морды огромные челюсти создавали впечатление что паук ухмыляется за дверью загремели цепочки и засовы слишком поздно паук прыгнул на нас и снова Во что-то врезался. Или что-то врезало по нему. Раздался звук, похожий на хруст гравия. Чудовище отлетело назад, испустив очередной негодующий рев. «Покойник все еще на работе!» — выдохнул я. «Давай же, Дин!» Паук снова бросился в наступление. Дин открыл дверь. Мы нырнули внутрь, едва не сбив старика с ног и, мешая друг другу, принялись сражаться с засовами. Хотя против такой твари не поможет и чертова прорва хороших замков и засовов. Что происходит, мистер гаррет Дин был бледен и взволнован. «Не знаю. Я как раз собирался покончить на сегодня с делами, как вдруг эта тварь упала прямо с неба». «Как это У большого босса?» «Это та же самая гадина, только в другом обличье». «Что-то мне не очень хочется во всем этом участвовать, мистер гаррет В прежних ваших делах ничего подобного не случалось». «Думаю, мне лучше подождать, пока вы закончите». «Я не стану тебя винить, но сначала нам придется избавиться от этой твари». Я поглядел в глазок. Паук утихомирился. Наверное, собирался с силами для очередной пакости. Он стоял посреди улицы, балансируя на трех лапах. Пятье остальными он чесался. Зеленые пятна на его лапах разрослись и начали фосфорицировать. Чем больше паук их скреб, тем сильнее они его раздражали. Хорошо. Может быть, он вообще о нас забудет. Не успел я додумать эту мысль до конца, как он бросился на дом, словно намеревался застигнуть нас врасплох. И с воем отлетел обратно и шлепнулся на мостовую, после чего, пошатываясь, встал и принялся яростно чесаться. «Пойду перекинуть словечком со своим покойным приятелем», — сказал я Майе. почему бы тебе не помочь дину на кухне это на время отвлекло старика но он взял свое потом когда я велел ему принести кувшин дом снова затрясся снаружи разыгралась буря ярости я вошел в комнату покойника устроился в кресле и принялся созерцать старую гору в ворване несмотря на всю кутерьму, он выглядел не более оживленным чем обычно невозможно было бы определить спит он или бодрствует если бы не некое излучение, исходящее от него. «Не найдется ли у тебя минутка-другая?» — вежливо спросил я. С ним явно что-то стряслось. «Валяй, Гарретт!» Видно, он приберегал свое раздражение для паука. «Ты имеешь представление, что это за тварь?» «У меня зародилось некоторое подозрение, но утверждать со всей определенностью не могу». Я еще не собрал достаточно доказательств. Мне не нравится мое подозрение. Если это тварь то, чего я опасаюсь?» Он не договорил. Но он никогда не выпускает ничего из мешка, пока не убедится в своей правоте. Я знал, какого рода ответ получу, но все-таки спросил. «И что же это?» «Не теперь». «Можешь ты, по крайней мере, ее прогнать?» «Я не обладаю такой властью, гард Ты, похоже, уже сделал все необходимое, чтобы охладить ее пыл. Хотя она теряет свою решимость очень медленно. Не вполне понимая, что он имеет в виду, я выглянул наружу. Паук все больше чесался и все меньше проявлял интерес к моему дому. Я вернулся обратно. Теперь ты намерен участвовать в событиях или опять отправишься дрыхнуть? Хотя я уверен, что ты сам навлек беду на свою голову, и поэтому заслуживаешь визита любых негодяев... Не глупи, старик. Эта тварь пришла не для того, чтобы со мной повидаться. Как и поджигатели. Меня оба раза не было дома. Поэтому скажи мне...» «Тихо. Я должен подумать. Ты прав. Я упустил очевидное. Ты слишком маленькая мышка, чтобы заинтересовать такую кошку». «Это ты у нас особенный?» «Тихо!» Он размышлял. Он отбивался от паука. Я устал ждать. «Лучше бы тебе поторопиться. Скоро на наши головы свалятся люди, которые захотят узнать, что происходит. И от них не отмахнешься, потому что это будут люди с холма». «Правильно. Я это предвидел. Но мне не хватает информации. Ты должен рассказать мне все, что произошло с тех пор, как ты ввязался в это дело. До мельчайших подробностей. Я запротестовал. Поторопись. Тварь скоро признает поражение. Блюстители порядка возьмутся за дело. Тебе было бы выгоднее отсутствовать, когда они заявятся. Если ты не поспешишь, они тебя застанут. Покойник был прав. Хотя, наверное, он не только обо мне заботился. Как бы то ни было, я уступил. Я начал сначала и изложил ему все до того момента, как мы едва удрали от паука. Рассказ занял довольно много времени. Еще больше времени понадобилось покойнику, чтобы все переварить. Я уже извелся, когда Дин сунул голову в дверь. «Мистер гаррет чудовище сдалось!» Я поспешил к передней двери и глянул в глазок. Дин сказал правду. Паук, пошатываясь, брел по улице... и даже не пытался подняться в воздух. Большую часть энергии он расходовал не на ходьбу, а на почесывание. Я побежал обратно в комнату покойника. Он уходит, Уволень. У нас совсем немного времени. Я высунулся в коридор. Дин, скажи Мае, что мы отсюда сматываемся. Старик насупился. Он брюзжал, ругался и дал мне чертовски ясно понять, что я не имею права подвергать Маю риску. не можешь ли ты уделить мне немного внимания спросил покойник оно твое затейник». твое чувство юмора никогда не поднимется выше чем у подростка слушай внимательно во первых ты вероятно прав нападения на этот дом предпринимались не против тебя и не потому что дом принадлежит тебе на мгновение я подумал что их мишенью Возможно, был я. Такое предположение выглядит разумным, если допустить, что все беды сыплются из того источника, который я подозреваю. Но этот источник не должен бы знать о моем присутствии, иначе невозможно объяснить его прежнюю беспечность по отношению к своим противникам. Значит, его цель — нечто, находящееся в доме. Скажет ли он что? Знает ли он, кто заварил эту кашу? Ты потрудился обыскать комнату для гостей. Ты не упоминал об этом? И все-таки я не могу поверить, что кто-то из моих протеже способен проявить подобное слабоумие. Неужели ты не видишь очевидного? Теперь он долго будет задирать нос. Он страсть как любит подловить меня на каком-нибудь промахе. Проклятье! Я же думал об этом раньше! Как же я не потрудился посмотреть не оставила ли чего-нибудь жил иногда на нас сваливается столько дел что не хватает времени подумать и теперь глядя на покойника который самодовольно ухмылялся я начал гадать уж не джил ли меня подставила дин сходи наверх и посмотри не оставила ли чего джил в гостевой комнате пусть моя тебе поможет если ничего не найдешь Посмотри во всех местах, куда она могла добраться, пока была здесь. Ищи везде. Что-нибудь должно найтись обязательно. Лучше поздно, чем никогда. Правильно. Уверен, соседи с тобой согласятся, когда начнут подсчитывать убытки и гадать, почему разрушены их дома. Он меня понял. Если бы он сподобился слезть со своей воображаемой подстилки раньше, мы могли бы избежать многих неприятностей. — Не будем вступать в перепалку, Гаррет. Время упущено. Давай не растрачивать его дальше. — Заметано. — По-твоему, ты знаешь, что происходит? Ты знаешь что-нибудь об этих сынах Хаммона? — Я вспомнил их. Жестокий нигилистический культ. Жизнь для них — бедствие, страдание и наказание. Она будет длиться... пока они не снимут такого со своего разрушителя, который очистит мир от скверны, разрушив все до основания. Многих поглотит бездна, но истинно верующие или верные те, кто служит ему беззаветно, те, кто поможет освободить разрушителя и приблизит конец света, будут вознаграждены вечным блаженством. Их рай напоминает примитивный рай культа теней. Мед и молоко, золотые дома, неистощимый запас услужливых девственниц. Эта часть звучит не так скверно. На твой вкус, конечно. Я ждал, что он скажет дальше. Культ уходит корнями во времена вашего пророка Террела. Тысячу лет назад его объявили еретическим, а его поклонников... подвергли преследованием. До тех пор он ничем не выделялся из бесчетного множества анидских культов. Еретики бежали от гонений в различные нечеловеческие области. Одна община обосновалась в Каратхе. Там доктрины культа были заражены нигилизмом темных эльфов, а потом претерпели изменения под влиянием дьявола-поклонников, которые сделали мировоззрение сынов Хаммона таким, как оно выглядит ныне. Это произошло 300 лет назад. Тогда же высшее духовенство культа начало говорить о непосредственных откровениях с небес, откровениях, которые миряне могли получить лично. Культ стал набирать силу, влиять на политику. Верующие пытались приблизить конец света. Они потерпели поражение, Гаррет. Сначала против них ополчились силы империи и церквей, потом хозяева Каратхи начали побаиваться верных и решили от них избавиться. В итоге приверженцами разрушителя остались только люди, поскольку с человеческим населением в Каратхе дурно обращались. Культ пустил в ход все доступные ему средства запугивания, Через два поколения сыны Хаммона стали хозяевами Карадхи. Знать темных эльфов оставили в живых. Но их правительство было марионеточным. Провинция на пятьдесят миль вокруг попала под влияние культа. Оттуда потянулись убийцы-фанатики, успокаивающие навеки врагов разрушителя. Культ стал настолько опасным, настолько жестоким, что у первых карентийских королей оставался один выбор — воевать или покориться. Они, как свойственно людям, выбрали войну. Они были полны решимости истребить культ. Одно время казалось, что они преуспели. Король Берон объявил, что с ними покончено. Но его тут же убрали убийцы из общины, которая обосновалась в Танфере. Его сын Бриан Продолжил борьбу и, казалось, уничтожил последние очаги культа полтора столетия назад. Ты следишь? Ну, в достаточной мере. Я не все понял, но ведь мне это не понадобится, чтобы с ними управиться, правильно? Ты должен понять только то, что они опаснее всех, с кем тебе доводилось бороться, за исключением, возможно, вампиров, защищавших свое гнездо. они не просто верят они знают их дьявольский бог говорит с каждым из них напрямую без посредников и дает им возможность заглянуть в рай где им предстоит провести вечность они пойдут на все потому что знают никакое наказание не сравнится с ожидающей их наградой они ничего не боятся они спасены и возродятся к жизни чему получили конкретное доказательство. Они не нуждаются ни в чьих словах, кроме слов, самого их Бога. Тут меня действительно мороз по коже продрал. Какого черта? Мне это ни к чему. Я не верующий. Ты пытаешься убедить меня, что никаких ангелов не существует, но зато есть Бог, который на самом деле дьявол, и... Уймись. Довольно. Я немного успокоился, хотя бившая меня дрожь унялась не вполне. Представьте себе, каково столкнуться лицом к лицу с возможным доказательством того, что нечто, на ваш взгляд, совершенно отталкивающее, является законом Вселенной. Мы, локхеры, не обнаружили никаких доказательств существования богов. Хотя мы не нашли и опровержения этого, но против восстает логика. Для того, чтобы объяснить все сущее, боги не требуются. Природа не производит ничего лишнего. Ему никогда не доводилось бороться за выживание в болоте, в котором кишело 500 разновидностей паразитов. Может, боги тоже своего рода паразиты, только духовные. Но в любом случае доказательства или их отсутствие не обязательны для разума, которому нужна вера. И этот разум Становится вдвойне опасным, когда ему представляют то, что он принимает за доказательства. Тогда он начинает создавать то, во что верит. Все-таки я не совсем впустую потратил время, околачиваясь около него. Ты хочешь сказать, что кто-то затеял игру с сынами Хамона, притворяясь их богом? Кто-то водит их за нос, обделывая свои грязные делишки? когда культ правил каратхой и окрестностями возвратился некто мы бывшие причины его краха верили что уничтожили его возможно мы потерпели неудачу или может быть его место занял другой хотя последнее представляется очень маловероятным легче допустить что тот с кем мы боролись каким то образом избежал гибели и все эти годы в тайне лелеял свою злобу. Я оказался на высоте. Мы толкуем о другом мертвом Локхере. Не нужно много воображения, чтобы представить себе, каких дел мог бы наделать мой старый дружок, если бы не был так чертовски ленив. О нем. Мы говорим о единственном за всю историю Локхере, сошедшем с ума. Об истинном сыне зверя, если угодно, который совершил много великого зла, пока жил под личиной нескольких самых кровавых негодяев в вашей истории. Но после того, как праведные предали его смерти, он силится сотворить еще более страшное зло. Мы болтали долго. Покойник убедил меня не только в том, что живой лохер может сойти за человека, но и в том, что такое случалось уже бесчетное число раз. и некоторые из худших людей прежних времен, и даже парочка святых, были вовсе не людьми. Но ему так и не удалось растолковать мне, почему. И это, несмотря на наше печально известное пристрастие вечно совать нос в чужие дела. Но мы, люди, одно дело. Локхерам же положено стоять в сторонке и смотреть на нас свысока. Чертовски занятно. Я узнаю о Локхерах такие вещи, которых никогда не подозревал. Мы должны как-нибудь вернуться к этой теме. Но сейчас у нас нет времени. Нам нужно пошевеливаться, иначе вся государственная машина переведет нас на осадное положение, и мы не сумеем ничего сделать». «Наверное, ты прав». «Ты считаешь, что где-то здесь крутится Локхер, ожививший старый культ?» «Я покупаю твою историю». «Но какого дьявола они рыскают по Танферу?» — Должен признать, это ставит меня в тупик. Я думаю, магистр Перидонт мог бы ответить нам на этот вопрос. Возможно, ответ знает эта женщина — Крайт. Мужчины доверяли ей гораздо больше, чем следует доверять женщине. Перидонт мог ей открыться. — Разыщи ее, Гаррет. — Приведи ее ко мне. — Хорошо, это мне раз плюнуть — Еще раз ищи, или, по крайней мере, установи личность человека, который занимал квартиру напротив. У меня есть предчувствие, что он играет в этой истории не менее важную роль, чем женщина, а, возможно, и большую. — Предчувствие у покойника, у этой дряблой туши чистого здравого смысла, не может быть. Вошел Дин. — Мы не смогли ничего найти, мистер гард Продолжай поиски. Что-нибудь должно быть. Не обязательно, гард Достаточно просто убеждение, что искомая находится здесь. Я сам об этом думал, но мне эта мысль не понравилась. Джилл Крайт подставила нас. Есть такая возможность. Она приобретает вес, если допустить, что магистр Перидонт посвятил эту женщину в какую-то тайну. представляющую интерес для наших мучителей. Я сломаю ей обе коленные чашечки, когда увижу в следующий раз. Я допускал мысль, что Джилл науськала на нас этих подонков в надежде, что покойник выведет их из строя. Я и сам бы испробовал такой трюк, если бы хотел избавиться от чего- то внимания. «Отряд стражи приближается, Гарретт!» С твоей стороны будет разумнее исчезнуть. Я справлюсь с ними. Приведи мне женщину!» Я вынырнул через черный ход, предоставив Дину запереть за собой засовы. Он ворчал и брюзжал, а сам втайне наслаждался, что пребывает в гуще событий. Майя снова увязалась за мной. На этот раз не было никаких разговоров о ее возвращении в рог. «Ты б хоть предупредила их, что жива и здорова?» Я вовсе не жажду, чтобы ты, Коттон, устроила на меня засаду, решив, что я вскружил тебе голову. Майя прыснула. Наверное, я тоже не смог бы удержаться от смеха на ее месте. Довольно забавно в наше время услышать подобные обороты. Но это уж чересчур, Гарретт. Как у человека, занимающегося твоим ремеслом, могло остаться столько наивности? Подобных вопросов как-то не ждешь от барышни ее возраста. Но молодежь вовсе не глупа. и порой более восприимчива, чем мы, старые циники с нашим арсеналом предрассудков. Я решил сказать ей правду. Я ее лелею. Понимаешь, бывают научные истины, а бывают поэтические. Может быть, тебе это покажется глупым, но я считаю, что моя наивность заслуживает того, чтобы ее сохранить. Майя засмеялась. Но в ее смехе не было издевки. «Только удовольствия!» «Я рад за тебя, Гаррет!» «Теперь ты понимаешь, за что я тебя люблю!» «Ты соткан из противоречий!» «Эта маленькая ведьма, безусловно, знает, как вывести парня из себя!»